Третье. 10 главных расточителей времени в продажах. Теперь поговорим о 10 главных расточителях времени в продажах. Интервью с многими менеджерами и специалистами по продажам показывают, что есть три основные причины, по которым людям не удается реализовывать своего потенциала в продажах. Номер один – желание отложить на потом. Похититель времени, которого сопровождают промедление и поиск оправдания невыполнению работы. Обычно желание отложить на потом вызвано страхом быть отвергнутыми или страхом перед неудачей. Некоторые приписывают сюда неохоту. Страхи, которые замедляют процесс вашей работы, можно преодолеть только сталкиваясь с ними каждый день лицом к лицу. У страхов есть свойства, они уменьшаются, если вы с ними сталкиваетесь лицом к лицу, но если вы будете бежать от них, то они станут расти и в конечном итоге они парализуют вашу способность действовать. Второй растратчик времени – незавершенные сделки, в которых вы должны перезвонить клиенту и снова встретиться. Обычно они происходят по причине того, что у вас может не оказаться всего, что необходимо, чтобы заключить сделку. Например, иногда у специалистов по продажам под рукой не оказывается нужного прайс-листа, полного перечня товаров, номера счета или другой информации, необходимой для полного завершения сделки. Иногда специалист по продажам не может ответить на возражение или спросить о заказе. Если вы дозвонились до выгодного потенциального клиента, но не смогли завершить сделку, то вы потеряли много времени. Третий растрачик времени – плохая подготовка, которая проявляется в неэффективной презентации, в которой много непонятных мест и неточностей. Ничто так не оскорбляет потенциального клиента, как осознание того, что вы пытаетесь продать ему что-то, о чем сами имеете весьма смутное представление. Четвертый, похититель времени, незнание, отсутствие полной информации о продукте, который вы представляете. Бывает так, что специалист по продажам не изучил информацию о всех качествах и характеристиках продукта. Когда потенциальный клиент задает вопросы, то специалист отвечает запинками, пытается уйти от ответа или отвечает уклончиво. Это не только подрывает доверие к специалисту по продажам и компании, но и уверенность самого торгового агента. Когда мы с женой присматривали дорогой дом в Сан-Диего, то мы встречались с многими риэлторами. Когда мы подъезжали к дому, который продавался за несколько сот тысяч долларов, я задавал ряд вопросов. К моему удивлению, очень немногие агенты изучили документы с подробной характеристикой дома. Некоторые из них даже не заходили в дом, который пытались продать. Они не имели права предлагать продукт для продажи, потому что не потрудились изучить товар. Пятый растратчик времени. Неподтвержденные встречи. Когда агент приезжает на встречу, назначенную по телефону, и видит, что потенциального клиента на месте нет. Агент потратил время на подготовку, на поездку, на поиск того потенциального клиента. Почему же это происходит? Главная причина – страх быть отвергнутым. Агент не решается позвонить и подтвердить встречу, потому что боится, что клиент может ее отменить. Я предложу вам метод, который помог мне и другим специалистам по продажам. Перед выездом позвоните в офис потенциального клиента, спросите секретаря, на месте ли ваш клиент. Если он на месте, то представьте секретарю и попросите его передать вашему клиенту, что вы выезжаете и скоро приедете на встречу, которая у вас запланирована. Таким образом, вы напомните клиенту, что прибудете, и он будет просто обязан вас дождаться и встретиться с вами. не тратьте времени, не подтвердив встречи. Шестой растратчик времени, которого мы уже упоминали ранее, плохая организация звонков по территории. Вы можете беспорядочно звонить в разные районы города, вместо того, чтобы распределить все звонки по районам и назначить время для каждого района. Это вызывает трату времени, которую вы не можете себе позволить». Седьмой растратчик времени – перфекционизм. Стремление, чтобы все выглядело абсолютно безупречно перед тем, как начать акт представления товара. Это еще одно проявление нерешительности, еще одно проявление страха быть отвергнутым. Как только вы чувствуете в себе желание удостовериться, все ли безупречно, до того, как вы осмелитесь позвонить, признайтесь себе, что просто опасаетесь неудачи. Если вы посмотрите страху в глаза, то он исчезнет. Целенаправленное действие – единственное противоядие против страха или тревоги. Если вы приступите к делу, то забудете о страхе. Восьмой растрачик времени – отвлечение от дела, блуждание мыслей. Это проявляется в том, что вы становитесь не очень внимательными, когда представляете продукт. Вы не слышите клиента, не понимаете сути его вопросов, многих можно обвинить в этом. Они невнимательны, потому что голова их занята посторонними мыслями. Клиент очень быстро это замечает и теряет к вам интерес. Девятый растрачек времени – усталость. Иногда вызванная многими часами работы. Или вы могли не выспаться. Мое правило таково – если хочешь продавать 5 дней в неделю, то ложись спать рано 5 дней в неделю. Продажи – очень изнуряющая профессия. К агентам предъявляются слишком высокие требования. Они должны быть энергичными, чтобы удачно продавать. Если хотите успешно заключить сделку завтра, то нельзя всю ночь смотреть телевизор или веселиться на вечеринке. Десятый растратчик времени – недостаток амбиций, желания и энергии. Это обычно связано с тем, что у человека слишком мало целей или вообще их нет. Иногда это происходит, когда агент продает не тот товар. Что-то, что ему самому не нравится или чему он не доверяет. Иногда недостаток энергии и желания преуспеть происходит от того, что агент не верит в своего начальника, в компанию, в коллег, плохо ладит с последними. Какой бы ни была причина. Если вы не проявляете энтузиазма во время презентации или при общении с клиентом, то это может означать, что продажи не ваша работа. Вы не можете принудить себя продавать что-то, что вам совершенно не нравится. Вы просто устанете на работе, но результата никакого. «Не добьетесь».